глава 9. ну что чиновник базы дуранга Руис каллахер полный пожилой брюнет в чистом темно синем комбинезоне смерил меня оценивающим взглядом пришла пора подвести итоги в подземном хранилище вместе с солдатами и представителями финотдела базы дуранга мы просидели пять суток так что действительно пришла пора подвести итоги и получить расчет поэтому я согласно мотнул головой и сказал «Да? Что же? Тогда собирайте своих людей, они свидетелями будут. Расчет произведем на месте». Спустя несколько минут группа собралась в главном зале подземного хранилища номер 390. Поисковики расположились за моей спиной, а рядом с Каллахером встал командир спецназовцев Родриго Васкес. Здоровяк в полевой пехотной броне, неразговорчивый, угрюмый и вечно настороженный. Его бойцы в это самое время находились снаружи, где совместно с нашим роботом вели расчистку вертолетной площадки и охраняли подходы. А второй оценщик был ранен, поэтому больше мы никого не ждали. Итак, посмотрев в свой коммуникатор, начал Руис Каллахер. Приступим. За разведку маршрута от реки Дорадо до подземного хранилища номер 390 вам причитается одна тысяча реалов. За вскрытие хранилища еще 5 тысяч и за обнаруженное на объекте ценное имущество по 10% от стоимости. За станки и ремботы 40 тысяч, за ракетные бронетранспортеры Тракай 50, за артиллерийские бронетранспортеры 30, за СЗК «Лорд» 30, за танки «Леопард-18» 45, за танки «Рокот» 35, за БПЛА «Шмель-Р» 10. За имущество, обнаруженное на складах, боеприпасы – еще 100 тысяч. За медотсек 20 и за энергетический конвертер синтез F – 100 тысяч. Плюс за мелочевку всякую по дополнительному списку – еще 4 тысячи реалов. Итого, господа поисковики, я готов перечислить на ваш счет 470 тысяч реалов. Цена устраивает? Вполне, ответил я. Кому перечислить деньги? Мне. Хорошо. «Ваш коммуникатор, пожалуйста». В руках Каллахера появился мобильный банковский терминал, и я приложил к нему коммуникатор. Пара мгновений, и деньги были получены. После этого, простившись с Васкисом, который оставался на месте, вместе с оценщиком поисковики вышли наружу. Солнечный день. На поляне полтора десятка спецназовцев и робот, который катается по площадке 40 на 40 метров и гусеницами трамбует поверхность. Скоро должен прибыть вертолет, который вывезет нас в город. Бойцам васкиса предстоит ожидать прибытия команд из бригады Альберта Тейлора, которые вскоре появятся и начнут большую мародерку. но ну а Руис Каллахер и его молодой напарник Гвида Терильен, которого вчера укусила ядовитая змея, вернутся на базу Дуранга. Дело сделано. Поиск практически окончен. Осталось только благополучно выбраться из «Зеленки», Кстати, несмотря на разведку беспилотников с базы, имеется вероятность того, что вертолет будет обстрелен. Затем произойдет дележка денег, и группа разбежится. Послышался шум винтов. Вертушка летит. Точно. Из-за высоких деревьев показался военно-транспортный уртван, который был раскрашен камуфляжными пятнами. Он сделал круг над нами и приземлился. Мы полезли внутрь и втащили инжбота. За нами последовал каллахер. А потом спецназовцы положили в проходе носилки с Терильеном, бледным юношей, который находился в бреду. Помочь ему могли только профессиональные врачи, и потому командование базы приняло решение рискнуть и прислать вертолёт. «Для нас это хорошо. Не надо возвращаться пешком и напрягать Свира и его ребят». Взлетели. Похожая на хищника пятнистая машина, отстреливая тепловые ловушки, пронеслась над горами и лесами. Уртван проскочил над дикими территориями и вскоре оказался над лагерем команданта Альберта. Затем внизу промелькнула дорога с редкими автомобилями на ней, и вертушка пошла на снижение. Приземлились. «Время дорого». Я кивнул Калахеру и пилоту, который выглянул из кабины. «Надо будет ему при случае немного денежек скинуть, ведь он не обязан был брать нас на борт» после чего выскочил из салона и помог Риордану столкнуть вниз робота. Вертушка ушла в сторону Дуранга, а мы огляделись. Окраина городка. Чистое поле. Коммуникаторы уже работали, и я обратился к Фергюсону. «Викинг, вызови транспорт!» Александр кивнул и связался с кем-то из знакомых. Наверное, с парнями маэстро. Переговорил с ними и сказал. «Десять минут, и за нами подъедут». это хорошо Я прислонился спиной к Эджботу, оглядел комрадов и предложил. «Поделим деньги?» «Да, можно». Первым отозвался Риордан, и остальные поисковики его поддержали. Так я и думал, тянуть никто не хотел, и я дал свой расклад. «36 тысяч мы должны маэстра плюс были мои собственные расходы, и нам предстоит оплатить транспорт. Это 40 тысяч, и у нас остается 430 тысяч реалов. Половина нам с Валеевым, а половина остальным, верно?» «Правильно», — согласился Фергюсон. «Нормально, считаешь, Тор», — поддержал меня сержант. Я кивнул и продолжил. «Значит, нам с Валеевым по 107 500 реалов, а другим участникам рейда по 53 750. Подходите, получайте». Суммы были более чем приличные, и, получив деньги, поисковики примолкли. Каждый человек думал о своем, однако не все вопросы были решены. И я спросил их, у кого и какие планы на будущее? Риордан посмотрел на Планка и ответил. Мы хотим мастерскую по сборке инженерных роботов в городе открыть. Закупим оборудование и начнем работу. Жаль, конечно, что не получилось станки из убежища вывести Но ничего, пока обойдемся. Викинг? Медведь? Я кивнул Фергюсону и Симмонсу. — Пока с тобой останемся, — сказал лидер Белогорцев. — Ну, а там посмотрим. — Лады. — А ты что скажешь, сержант? — обратился я к Валееву. — Уедешь или останешься? Наемник помедлил и усмехнулся. — Останусь. Денег не так уж и много. Вот схожу еще в пару рейдов, тогда и о спокойной жизни думать стану. Кстати, чем дальше займемся? Тема имеется? Тема имелась, и сержант об этом догадывался но это было сказано для Симонса и Фергюсона, дабы заинтересовать их. И поисковики сразу навострили уши. «Отлично, так и должно быть», — я сказал. «Думаю кое о чем. Но поговорим об этом через неделю. А пока еще один вопрос. Кому будет принадлежать робот? Мы все в него вложились, но теперь группа распадается, и я предлагаю оставить его у меня. А Эрину и Юркому, кивок на Риордана и Планка, «Выплачу по пять тысяч монет. Нормально?» «Да», — за двоих ответил капитан. «Нормально. Но только не по пять тысяч, а по десять. Многовато. Зато мы проведем его полное техобслуживание и заменим пару мелких деталей. Сделаем все на совесть, как для себя». «Идет?» Мы ударили по рукам. Финансовый вопрос был решен, а тут как раз и грузовик появился. Через час, чистый и довольный собой, приняв душ, я покинул номер и спустился на первый этаж. Риордан с Планком высадились на свалке, где они сразу же хотели выкупить ангар, в котором собирали первого робота. Фергюсон и Симмонс начали обход своих кредиторов, коим они были должны. Валеев еще раз поклялся, что не уйдет в запой, и направился в бордель. Ну а я остался один и хотел отыскать маэстро, чтобы долг вернуть. Однако коммуникатор авторитетного поисковика находился вне зоны действия сети, а в гостинице царила суматоха. Народ куда-то спешил, и на вопросы никто не отвечал, мол, некогда. Хотя это странно. Вроде бы полдень, люди отдыхать должны. И только в баре царило спокойствие. Тишина, музыка не играла, а бармен марко занимался тем, что протирал стены влажной ветошью. «С возвращением!» Увидев меня, Марко помахал рукой и заулыбался. «Удачно сходили?» «Нормально». Я тоже улыбнулся и поинтересовался у него. «Что происходит?» «Ты про суету в гостинице?» «Да». Марко бросил в угол тряпку и ткнул указательным пальцем в потолок. «Там наверху, в Арисаба-сити, разрешили семьям военных на Аякс переехать, и гражданские прибудут с ближайшим транспортом». «И что?» Начальник базы озаботился тем, что у нашего городка нет имени. Под это дело он обозвал наши скопище-лочуг Санта-Урминой в честь святой покровительницы Урмины Донголосской и завтра собирается устроить нам проверку. Зачем? Пыль в глаза пускает. Надо же близким людям, женам и детям показать, что здесь есть очаг цивилизации. Вот генерал-майор Веласкес и облагораживает всех нас. Базу свою любимую, городок. И даже по бригадам ссыль поселенцев какие-то циркуляры рассылает. Ясно. И надолго это? Проверка завтра с утра. До обеда генерал походит, поворчит, а потом слиняет и все успокоится. Так, а покушать-то у вас можно? Конечно. Что будешь? Чай, салат и мясо. Понял. Бармен занялся готовкой, а я присел за столик, расслабился и подумал, что первый рейд окончен. Все прошло удачно. Даже слишком. И кто-то наверняка скажет, что это удача новичка. Однако это не так. Я подобрал людей, нашел деньги, правильно все спланировал, и потому у меня есть результат, а группа не понесла потерь. Так что никакое это не везение. Голый расчет, понимание того, что я хотел получить, и правильные действия. Так-то. Ну, а что же дальше? Вариантов несколько. Но самый очевидный прост и понятен. Необходимо развиваться дальше. Нужна база. Это ферма Карлита Мэя. Требуются люди. Костяк есть, однако лучше довести группу до десятка бойцов. Придется прикупить технику, бронетранспортер и автомашину. Все это расходы, но денег мне хватит. А поскольку затраты нести стану я, и командиром группы будет Виктор Миргородский, то придется пересматривать весь расклад по доходу от поиска доли Камрадов, и Валеева в том числе, сильно уменьшится, и это ожидаемо. Захотят нести траты наравне со мной? Пожалуйста, тогда и доля высокая. А нет, скорее всего, произойдет именно так, то выхлоп с добычи меньше. С этим ясно. А что с целями, которые помогли бы мне разбогатеть? Тут тоже ничего сложного. В планшете имеются координаты еще восьми вскрытых объектов. И можно взломать второй схрон бронетехники или ремонтную мастерскую ударных дронов. А потом, когда появится платформа, на которой я буду твёрдо стоять, надо в обязательном порядке заняться командным пунктом 79-го корпуса планетарной обороны и исследовательским центром ИКС. Дело это опасное. Но если постараться, то победить ИИ, который далеко не самый главный на планете, и по идее должен подчиняться и ГКППО, главный командный планетарный пункт обороны, проникнуть на серьезную базу возможно. Кто-то может спросить, а для чего это? Для того, чтобы реально приподняться. Для того, чтобы поиметь серьезный авторитет. Для того, чтобы получить доступ к продвинутым технологиям, которые можно не сдавать колониальной администрации для того, чтобы получить координаты других крупных планетарных баз. Ну и так далее. В общем-то, все просто. Заказ. Рядом появился марко Спасибо. Я рассчитался и стал обедать. Покушал я спокойно. Никто не потревожил. Но когда взялся за чай, то передо мной возник раздраженный Валеев, который навис надо мной и прорычал. Тор, я ничего не пойму. Пришел к девочкам с деньгами, между прочим, а они не работают. Говорят, какая-то проверка. Что за дуристика? Не обращая внимания, я усмехнулся. Завтра вечером все вернется в привычную колею. Сержант пристукнул по столу, словно это я виноват в том, что ушлюх санитарный день. И в этот момент заработал мой ком. Это был маэстро, и я знаком велел Валееву заткнуться, а затем ответил. Тор на связи. «Ты уже в городе?» — услышал я голос маэстро. «Да». «Выходи к гаражам». Ком отключился, и я кивнул Валееву на выход. «Пойдем к маэстро. Он ждет». Расчет с авторитетным поисковиком прошел быстро и при свидетелях. Никаких претензий, все довольны. Долг был возвращен с процентами. После чего маэстро отвел меня в сторону для разговора. «Предупредить тебя хочу», — начал он. «Слушаю» и Я напрягся. Тобой на базе интересовались. Кто? Новичок, как и ты. Лейтенант управления К. Игнасио Артега. Не знаешь такого? «Проверка», — сразу подумал я. «С чьей стороны? Маэстро или тех, с кем он дружит на базе? Не знаю. Но одно ясно сразу. В моем личном деле указано, где я учился, и у Артеги эта отметка есть» значит, можно провести между нами параллель. Но с другой стороны, какое именно заведение окончил лейтенант Ортега, вряд ли кто-то в курсе, потому что сам Агнасио будет молчать, а доступ к его личному делу закрыт. Поэтому я с лейтенантом не знаком и никогда не встречался. Такова официальная версия. Нет, не знаю такого человека. Может, пересекались где-то, но имя и фамилия мне ничего не говорят. «А что, серьезная птичка этот, лейтенант?» «Пока неизвестно», — маэстро пожал плечами. «Что-то роет, вынюхивает и под всех начальников базы копает. Мутный тип. Такие на белом свете надолго не задерживаются». «И зачем я ему нужен?» «Без понятия. Он многими интересовался», — поисковик ухмыльнулся и добавил. «Но если он тебя будет вербовать, то ты скажи мне, типа по дружбе». договорились Вот и ладно. Маэстро посмотрел на своих парней и Валеева, а потом сказал: "Ты сейчас чем-то занят?" "Нет". "Тогда смотайся сегодня на ферму Мэя. Вчера его обстреляли, и он несколько коров потерял. Фермер тебя искал, но не нашел, а потом мне жаловался. Так что разберись". Уху. Я коротко кивнул, и мы расстались. Маэстро помчался куда-то в сторону гор. А я, вооружившись и прихватив недовольного Валеева, на арендованном пикапе поехал на ферму Мэя. «Все равно отдохнуть сегодня и завтра в городе не получится. Так хоть на лесных бандитов поохотимся. Глядишь, поймаем кого. Хотя и так понятно, кто мелким вредительством занимается. Люди Петруся Бронфмана». Еле слышно, машина шуршит шинами по грунтовке. Сержант немного оклемался и стал улыбаться. В радиоприемнике тихо играет музыка. Латиноамериканская. Радиоточка на базе работает. Захотелось поговорить, и я спросил Валеева. «Сержант, а ты не в курсе? На яксе подземелье с искусственными интеллектами уже вскрывались?» «Вблизи Дуранга нет, а на Соноре и Табаско было такое», — ответил он. «И как это происходило?» «Просто. Группа уничтожала охранные системы, ломала своды и прорывалась в центр управления базой. Там под ИИ подкладывалась мина или активизировался штатный перопатрон, и железяка сдавалась. Валеев хмыкнул. Вот поражаюсь этим полуразумным компьютером. Вроде бы кусок пластика, сотни микросхем и провода, а тоже жить хочет. Это точно, жить все хотят. А ты к чему спрашиваешь? На большой объект замахиваешься? Так мы такое дело пока не потянем. «Верно», — спорить с сержантом я не стал. «Но тут ключевое слово «пока», поэтому на всякий случай интересуюсь. Кстати, раз об этом заговорили, ты не можешь про ИИ побольше узнать?» «Как?» «Свяжись с нашими бывшими сослуживцами из Центуриона, кто на Соноре и Табаско осел. Пусть расскажут, что и как». «Можно попробовать». «Попробуй». Минуту мы молчали, и я задал Валееву новый вопрос. «Сержант». «А ты чего остаться решил?» Валеев шмыгнул носом, посмотрел на пролетающие мимо пейзажи и сказал. «Решимости не хватило». «В смысле?» «В прямом. Я свой уровень знаю. Хороший боец и неплохой наставник. Но мне трудно самому принимать какие-то серьезные решения. Всю жизнь я шел за кем-то и от этого отталкивался. В армию попал случайно, потому что дружок на авантюру подбил. Потом в наемниках также оказался». Дальше служил и деньги на старости собственный угол копил. Затем на Аякс за Риорданом пошел. А теперь за тобой двигаюсь. И вроде бы понимаю, что хочу покоя, а потом думаю. Ну и куда я подамся? На родной Альхазар в арабском секторе. Так моих родных там нет, скончались родители. Куда-нибудь на столичную планету? Но меня там никто не ждет. Вот поэтому и остался. А ты кем раньше был? До того, как в армию подался? фермером Ну и в чем проблема? Оставайся здесь, возьми кусок земли, подпишись на программу, женись на фермерской дочке работников найми. Будет дом, семья, дети. Подумать нужно. Дело твое. Думай. Я только совет дал». За разговором доехали до владений Карлита Мэя и остановились. На перекрестке обнаружили свежие следы от колес, легковушка на пять-шесть человек. Недавно, не доезжая до фермы, остановилась, развернулась и уехала. От обочины следы. Три человека ушли в зеленку. Не далее, как три-четыре часа назад. Значит, боевики рядом. Поехали дальше. На въезде в усадьбу нас встретил один из сыновей Мэя. Кажется, Паша. А вскоре перед нами предстал сам хозяин, который всплеснул руками и стал жаловаться. «Вы говорили, что на нас никто не нападет!» А теперь пять коров пришлось на мясо пустить. Что же это делается? Я требую соблюдать наш договор. Мы скотину в поле не выгоняем и сами не выезжаем. Убыток сплошной». Карлита Мэй изливал на меня потоки своего негодования, а я осмотрелся и прикинул, откуда лучше всего вести обстрел пастбища. Потом подумал, что из лесу усадьбу и дорогу не видно, они прикрыты холмом, и спросил фермера. «Люди Петруся появлялись?» да Позавчера. Но мы их прогнали. Они угрожали? Как водятся Из чего коров отстреливали? Из винтовок. Расстояние метров 250. Винтовки с глушителями? Нет. Сколько выстрелов было? Около сотни. А попаданий сколько? Семнадцать. В лес после обстрела ходили? Нет. А собак? Я посмотрел на цепных псов возле дома. Пускали? Тоже нет. «Понятно», — я посмотрел на сержанта. «Сдается мне, что вредители как раз на позицию выходят». «Наверняка», — сержант ухмыльнулся. «Поищем их? Я не против». Белло Мэй хотел что-то сказать, но я его оборвал. «Слушай меня, уважаемый Карлита, сейчас мы пойдем в лес, а ты выгоняй коров в поле, как приманку, может пригодится Фермер посопел, но согласился. «Ладно». Мэй сделал, что я ему велел, и когда стадо оказалось на пастбище, мы с сержантом, обойдя усадьбу кустами, вошли в Чищобу. Конечно, мы действовали спонтанно, но противник дрянь, типичные ссыльнопоселенцы, то есть городские гопники и трущобные варвары. Другое дело, если бы довелось столкнуться с бойцами Руди Штайнера или наемниками. Но такие люди, если бы желали навредить фермерам, то действовали бы более жестко и не стали бы зря жечь патроны. Так что наше решение было правильным. Мы тихо двигались по опушке леса. Торопиться не надо. Медленно и спокойно, шаг за шагом, преодолели 400 метров и вышли к первой лёжке, которая осталась со вчерашнего дня. Примятая трава, кругом гильза от старой магазинной винтовки Маркс калибра 7,62 и несколько окурков. Явно не профессионал работал. Наши выводы подтвердились, и мы двинулись дальше. Однако прошли всего метров двадцать, и, оказавшись над узкой расщелиной с родником, замерли. Внизу у воды кто-то был. Мы уловили шепот и переглянулись. Я указал сержанту налево, где была тропинка, а сам встал на краю расщелиной и прислушался. Голоса были знакомы. Это оказались люди Бронфмана, с которыми мне довелось столкнуться в гостиничном баре. Таких шнырей не жалко, но я не торопился. Был бы реальный бой, то пульнул бы вниз гранату и все. А поскольку имеется только экономическое преступление, то и реакция соответствующая. Поэтому возьмем ссыль на поселенцев живьем, поговорим с ними и посмотрим, как дальше поступать. Ведь можно сдать их властям, и Бронфман умоется слезами. А можно на него самим выйти и получить с главаря нечто стоящее, например, услугу. Но об этом потом. Пока дело. Я раздвинул кустарник и прислушался. Судя по звукам, ссыльно поселенцы собирались выдвигаться. Пора. И тут я услышал посвист сержанта. «Ушть!» Сигнал. Люди подо мной замерли. Прицел шлема они были видны очень хорошо. Три ярких пятнышка в тени. Нормально. Прыжок. Я упал на одного боевика, и он охнул. Ноги спружинили, и я врезал прикладом автомата в голову второго. После этого хотел и третьего достать, но его сделал сержант, который навалился на противника со спины. Три человека под нашими ногами. Бронежилеты, самозарядные винтовки с плохой оптикой и ножи-мачете. Небогатые черти. И взять-то нечего. Как-то быстро мы их уработали. Презрительно скривившись, произнёс Валеев. «Да, быстро», — поддержал я его и набрал на коммуникаторе номер мэя. «Наше дело сделано, теперь его работа. Пусть хватает ссыль поселенцев и тянет на ферму. У него подвалы хорошие и холодные, так что пленных вредителей даже пытать не надо. Посидят немного и сами обо всём расскажут. А нет, так лес большой, и зверья дикого в нём хватает». «Ну а мы пока молочка парнова попьем, покушаем, отдохнем и поближе познакомимся с семьями Мэй и Ольсен». Лейтенант Игнасио Артега закинул в рот таблетку стимулятора и снова посмотрел на экран своего планшета. Схемы, графики, таблицы. Для несведущего человека полнейшая белиберда. Кривые линии и цифры. Однако для молодого сотрудника управления к корпорации Арисаба Инкорпорейтед – В этих графиках была вся жизнь базы Дуранга. Он быстро понял, что попал в змеиное гнездо, где все друг с другом повязаны. Даже рядовые солдаты знали о жизни базы гораздо больше, чем руководство корпорации. Сотни тысяч реалов утекали в неизвестном направлении. Коррупция процветала, кумовство было превыше всего. А выглядело это примерно так. Поисковики сыльно поселенцы вольняшки, рискуя жизнью, искали древнюю технику, а затем передавали ее на баланс колониальной администрации и получали за это деньги. С этим все понятно. Но затем начинали происходить чудеса. Часть наиболее ценной техники просто исчезала или подменялась. Как пример, последнее крупное дело – вскрытие группы Миргородского древнего хранилища. Танки, бронетранспортеры, боеприпасы и конвертер есть, а кибердока и ремонтных станков, за которые поисковики получили деньги, нет. И никто ничего не видел. Спецназ ни при чем. поселенцы тоже, и оценщики из финнадела знать ничего не знают. То есть на склад базы Дуранга кибердок и станки поступили, а потом выяснилось, что это просто набор деталей, по сути металлолом. При этом претензий к поисковикам никто не выдвигает, а видеофайлы из подземного хранилища оказываются необратимо испорчены. Вот так вот бывает, и это означало, что подмена происходит на складах. Но просто так ее не провернуть. Слишком много контролеров. И выходит, что работает не один человек, а целая команда, которую прикрывает не только начальство в лице полковника Кипятилия, но и службы безопасности. В итоге лейтенант артега выстроил схему и был готов предъявить обвинение в воровстве и коррупции сразу двум десяткам чиновников и военных. Но он не торопился, поскольку понимал, что это только вершина айсберга. Пострадают марионетки, а кукловоды уберут его и не посмотрят, что он сын генерала. Несчастный случай на глазах свидетелей и точка. Ну и, кроме того, он до сих пор не понимал, Каким образом контрабандисты вывозят с базы трофеи и кому их перепродают? Это была серьезная головоломка. Особенно с учетом того, что экипажи колониальных транспортов, которыми занимались другие контрразведчики, оказались замешаны исключительно в мелочевке, а посторонние корабли на поверхность планеты не садились. «Да уж проблема», – подумал Артега, выключая планшет. «На базе меня презирают и считают врагом». Среди поисковиков есть только Тор, которого надо поберечь. Пригодится еще. А мелкая агентура молчит и пытается водить меня за нос. Впрочем, не все так плохо. Кое-что я уже нарыл, и теперь надо бы залечь на дно и поближе сойтись с другими офицерами. Благо, повод подходящий имеется. Завтра прибывает колониальный транспорт с семьями военных и намечается большое торжество. Вот и погуляю от души, за своего человека сойду, а попутно проговорюсь, что ничего важного не узнал и хотел бы получить дополнительный заработок. Возможно, это выведет меня на кого-то из главарей, которые занимаются контрабандой. Хм, а может быть, наоборот, меня сочтут опасным и хитрым.